Продолжала смотреть на статую, размышляя о том, вернуться ли на работу или рискнуть, предприняв мгновенную атаку прямо здесь. Первый вариант повлечел за собой нескончаемые допросы, груду бумажной работы. Женщина закрыла глаза и подумала об обеде, на она уж опоздала. Кроме того, если она хочет обнаружить пропавшую голову, от быстроты ее действий также очень многое зависит.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 Два дня назад мне поместила сообщение о нашей находке и ее изображении на интернет-сайте университета Неаполя, так что о ней многие знали. — А сколько людей знали о том, что во время последней грозы раскопки не будут охраняться? — Рэйчил не спускал глаз молодого человека. — роберта вам есть что сказать? Лицо Роберта выражало крайнюю степень растерянности и смущения нет я я не имею с этим ничего общего рэйчел отцепил от пояса рацию в таком случае вы полагаю не будете возражать если мы обыщем ваше жилище а вдруг нам удастся обнаружить там ножовку с остатками мраборной пыли в его глазах вспыхнул злой огонек я я начал он но рэйчел не ула ему договорить пять лет тюремного заключения отчеканила она минимум Колеблющим со свете фонариков было видно, как побледнел парень. Если вы добровольно поможете следствию, я обещаю, что по отношению к вам будет проявлено снисхождение. Роберто помотал головой, и было непонятно, от чего он отказывается. — Ну что ж, я предоставил вам шанс, но вы им не воспользовались. Рэйчел поднесла рацию к губам и нажала кнопку. Под сводчатыми стенами раздал шипящий звук радиопомех. — Нет! — крикнул Роберта, подняв руку и делая ей знак остановиться. Для Рэйчел это не стало неожиданностью. Молодой человек потупился. Воцарилось долгое молчание, и Рэйчел не стала нарушать его. Она хотела, чтобы юный преступник сделал признание без ее принуждений. Наконец Роберта всхлипнул и заговорил прерывающимся голосом. — У меня...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 «Вас понял, лейтенанта?» — прозвучал голос из рации. Рэйчел выключил рацию. Роберто стоял, закрыв лицо руками. Его карьере ученого пришел конец. «Как вы узнали?» — спросила профессор. Рэйчел не сначала нужным пускаться в долгие объяснения относительно того, что члены преступных группировок постоянно уговорами, подкупом, угрозами вовлекали в орбиту своей криминальной деятельности людей, Занят на археологических раскопках. Это была весьма распространенная практика, в чем все эти расставленные преступниками подали в первую очередь слабовольные и наивные люди.